Сам кладет в марте, мае, июне и сентябре каждый раз около 50 белых цилиндрических яичек в 1,12 миллиметра длины. Самое противное в этих насекомых — это их хитрое потайное нападение на человека и высасывание у него крови по ночам. — Это я знаю, — сказал я. — быстро на экспертизу, — видел Басманов. Где они вас накусали? Везде. Пусть так и напишут. Он нажал на кнопку, и в кабинет вкатился столик ведомой женщины в белом халате. — Она вас осмотрит, — сказал Басманов, — а я пошел за дополнительными сведениями. В соседней комнате зажумели моторы, звенели тормоза, завыла сирена, снова прогремели выстрелы. Чей-то голос кричал. «Обманул за — Обманул заполучей! Женщина посмотрела на мои руки, покрытые множеством красных точек. — Давно ширяешься? — спросила она. — — Давно чего? — спросил я. — Да ладно горбатвали лепить, — рассердилась женщина. — Трясет ведь всего. — Сдай, банки и ширно малость, а нет, сам отходи. Тут явился Басманов, заклеенный щекой, и недоразумение быстро выяснилось. Женщина выписал мне справку и сказала со вздохом. Нашли смягчающие обстоятельства. Несмотря на кровожадность, цимиксы могут долго голодать. Лейнис посадил самку в закрытую коробку. Хорошо было ему, Лейнису взял и посадил. Какое Лейнис не написано, но, видно, мужик был тертый, не чита. И вот, когда он открыл коробку шесть месяцев спустя, то нашел ее не только живую, но окруженную многочисленным потомством. «Но мне от этого не легче», — сказал я. «Вот беда», — сокрушался Басманов. «Благодаря сильной плодовитости и легкости, с которых их можно занести в другое место», Они принадлежат к самым несносным и вредным насекомым, особенно в большие города, где населенность домов затрудняет основательное истребление их. Поэтому нет недостатков средств для уничтожения. Но все они мало. действительно, так что, по-видимому, лучше всего избегать помещений, где они поселились. — Вон, — сказал я, — это что ж, родной квартиры, значит, и избегать? — Зловредный род, — сказал Басманов. — У них весь отряд такой, настоящих жестко крылых. Одни кликующие стоят. Краевик, щитник, один даже грязный хищниц. Голубей, представьте себе, донимают за отсутствием человека. Птицу мира не щадят. А, вот, в Англию их занесли в постельном белье гугеноты. Молодцы, гугеноты, не зря про них композитор Мейер Опер написал из восьми букв. Ротовой аппарат, колющий сосущий, разом на две статьи тянут. Но к делу. Басманов достал из ящика стола толстенный альбом. Там были фотографии цемиксов. Много фотографий. Штук тысяч. Не найдете ли вы среди них ваших знакомых, Геннадий Ларионович? Поинтересовался Басманов. Альбом я пролистал. Не могу, сказал я. Дело-то ночью было. А вы постарайтесь, сказал Басманов. Постарайтесь, потому что ночь была с пятого на десятое. Я постарался и указал на пяток особей в середине альбома. «Уже лучше», — похвалил Басманов. «Вот у этого плотненького с перемежающейся хромоцой, не заметили случайно на груди татуировку? ты гимна боже царя храни!» «Не заметил», — сказал я. «Темно ведь. Как происходит нападение?» «Нападают сверху», — объяснила. «Ножки кровати я поставил в банке с водой, они заползают на потолок». — И вниз. — Так, — сказал Басманов. — Это очень важно. Подождите минутку, я проведу следственный эксперимент. Он опять вышел в соседнюю комнату. Сначала было тихо, потом раздался сильный удар, приглушенный крик, женский плач и духовые звуки соната номер два Шопена. Наконец из-за двери вышла давишня медицинская женщина с зареванным лицом и траурной повязкой на руке. — Изверг, — сказала она. Такого парня за тебя потеряли? — Как так? — ужаснулся я. Плач, — она растолковала мне, — что в ходе следственного эксперимента Басманов решился воспользоваться электронной моделью насекомого, вроде той, что применяют для подслушивания спецслужбы Запада. Но отечественный аналог висел пуда. Как его стукнуло сердешного, — рассказывала женщина, — он как бы выпрямился и говорит... Куда это я попал? Чем я тут занимаюсь? Что мне делать больше нечего? Да на отчетных этажах работы полно.